21. Наша процессия заставила бурно гомонящую толпу замолчать. Нет, к ярды, конечно, не были совсем уж диковинкой. Все-таки многие жандармы на них ездили, но закованный в ошейник, черный зверь с хищной змеиной мордой, которого я держал за цепь, внушал определенную опаску. Еще заставляли насторожиться простолюдины, которые несли позади кузнечные молоты. Конечно, особого смысла в них не существовало. Гораздо проще было также зацепить к ярда огромным болтом с гайкой, но надо же сделать шоу. И мы делали. Не отставал от колонны участников и сам Васька. Двигался он неторопливо, словно нехотя, да еще периодически хищно скалился, поглядывая на людишек вокруг. Из огромной, плотно забитой зубами пасти вырывался густой пар, а иногда проскакивало зарево от горящего внутри огня. Горчаков предусмотрительно разрушил одну из стен лабиринта. Дар теперь стал более послушен в руках Ильи, и мы оказались практически в его центре. К сегодняшнему дню здесь было довольно просторно, если не сказать больше. Никаких кустарников и заграждений, лишь ровный камень импровизированной площади с вмурованным посередине огромным железным кольцом. Именно оно и было нашей конечной целью. Протопопов раскалил заклепку и соединил ею последнее звено и кольцо, а простолюдины стали ковать железо, пока оно горячо, тем самым ограничивая свободу моего кьярда. Показушно, по очереди прикладываясь молотами к заклепки, будто только четыре человека могли справиться с этим сложным занятием. Васька смотрел на все это грустным философским взглядом существа, которое познало всю суетность бытия. Или имело свой запасной план. «Это точно хорошая идея», — прошептала подошедшая ко мне лекарь. «Очень обидно, что вы сомневаетесь в моей гениальности, Варвара кузьмишна но на всякий случай стойте неподалеку, чтобы спокойнее было. Когда приготовление закончили, я положил руку всевластия перед Кьярдом. Тот равнодушно покосился на нее и фыркнул. Мне тут было ловить нечего, поэтому я поднялся к Лизе, кивнув ей. Мол, давай. Уважаемые претенденты, теперь наступает финальная часть нашего состязания. Суть довольно проста. Та команда, члены которой одолеют чудовище и захватят кубок раньше других, выигрывает состязание. Ярд при слове чудовище так выразительно посмотрел на Дмитриеву, что та невольно осеклась. Ну да, осмысленности во взгляде у Васьки предостаточно. Рядом с таким нехотя начнешь подбирать выражения. Напомню, с сегодняшнего дня введен премиальный фонд в размере 500 рублей, Справилась с собой Лиза. Их получит победившая команда. Толпа заохола, я их понимаю. Сумма внушительная. С другой стороны, чуть больше пятой части от взносов претендентов. Плюсом к этому зрительские деньги. Это еще минимум полтысячи, если не больше. После уплаты всех сопутствующих расходов, дележа и прочих организационных моментов, у меня на кармане все равно останется около полутора тысяч. Мог ли я об этом раньше мечтать? Единственное уточнение, продолжила Лиза, Сначала в схватку вступает капитан, через три минуты второй член команды, а еще через две трети. Это тоже было сделано специально, чтобы Бабичев не выиграл финал за минуту. «Напоминаю», — сказала Лиза, — «никаких правил и условий. Все, что вы должны сделать, забрать кубок. Каким образом, это уже не важно». Я донул свисток, и шесть человек с разных сторон лабиринта рванули к центру. Васька неторопливо вертел головой, словно о чем-то глубоко раздумывая, и даже не выражал и тени беспокойства. Мол, только этим и занимаюсь, что, подобно сторожевой собаке, охраняю какую-то позолоченную фигню. Первым, что совсем не странно, выскочил на площадь атлетичный Извольский. Правда, тут же застыл, рассматривая Ваську. «Это ты зря. Если долго смотреть на Кьярда, тот может начать смотреть на тебя, и вряд ли это кому-то понравится» чем могло закончиться противостояние взглядов я не узнал опоздав всего на пару секунд от своего визави с другой стороны появился бабичев и он уже четко знал что будет делать повисла в воздухе форма быстро наполняющаяся силой а в руках моего заклятого приятеля появилась плить ну да вполне ожидаемо и логично я бы сам наверное действовал точно так же бабичев взмахнул и кончики плити сомкнулись на руке всевластия Васька меланхолично поглядел, как его сокровище стало уползать, после чего открыл пасть и фыркнул в сторону вора. В воздухе застыло густое марево, а сам Костя машинально прикрыл лицо руками, потеряв контроль над формой. Извольский меж тем все раздумывал, следя, как один за другим с разных сторон появляются остальные участники команд. Кратконогий старшеклассник то ли шестого, то ли пятого ранга решил начать с главного — устранить преграду на пути к победе. Ваську, то есть. Самоуверенностью, достойной лучшего применения, он накинул банальную сеть седьмого ранга. Правда, с учетом того, что коротышка сам был неплохим магом, вышла она значительно больше, и даже по краям у нее виднелось нечто вроде утяжелителей. Васька крутую задумку не оценил. Встретил сеть на подлете огненной струей и очень недобро посмотрел на мага. Мол, попробуй еще что-нибудь такое выкинуть, накажу. Но процесс был запущен. Если Кратышка замер, недоумевая, почему так потяжелело в штанах, то остальные словно не заметили намека. Высокий, нескладный пацан, вроде бы даже из бывшей команды из Вольского скастовал паралич. Вот, кстати, об этом я не догадался. Как Васька отреагирует на ментальные заклинания? Оказалось, что вполне хорошо. кярд замер, рассматривая магнедотепу. Правда, как только тот шагнул вперед, рассчитывая, что пролич сработал... Коня дзеркалил его движение и, звеня, цепями двинулся навстречу. Тем временем один из хитрецов решил утащить приз, не приближаясь к такому строптивому созданию, и даже подцепил руку левитации. Правда, совсем ненадолго. Кьярд встал между магом и артефактом, разорвав заклинание. И тогда претенденты на победу замерли. Они внезапно поняли, что задачка решается не в одно и даже не в два действия. Тут вообще необходимо серьезно попотеть. Зрителям, само собой, нерешительность магов не понравилась. Послышались неодобрительные крики, сменившиеся свистом. Вскоре к нему присоединился топот ног. И я понимал зевак. Они пришли сюда, чтобы посмотреть представление. Они заплатили деньги. Глаза зрителей наполнялись кровью, а души жаждали сражения. Первым нервы сдали у коротышки. Тот предпринял самое глупое, что можно было придумать. Накинул на себя кольчугу и бросился вперед. Не слишком быстро. Все же доспех, пусть и магический, вес имел вполне физический. И уж совсем медленно, если брать во внимание пристальный взгляд к ярда. Я даже ощутил, что Васьки весело. Больше того, у иномирного существа оказалось своеобразное чувство юмора. Он загремел цепью, будто бы в опаске пятись, чуть приободрив коротышку. И когда тот действительно поверил в свою неуязвимость, Кьярт одним прыжком сократил дистанцию, одновременно разворачиваясь к противнику задницей. Видимо, хотел наглядно продемонстрировать, каким местом повернулась сегодня судьба к претенденту. А потом ударил. Коротко, хлестко, сильно. Как самый обычный конь. Если бы не кольчуга, то коротышка бы умер. Гадалки не ходи. А так, всего лишь стал яростно бороться с силой земного притяжения, вылетев за пределы лабиринта. При этом как-то внезапно подсуетился Горчаков. Илья сделал нечто мне неведомое, даже не создавая форму. И кротышка пролетел сквозь стену здания, оказавшись внутри. И уже тогда к нему бросилась Варвар Кузьминишна. Зрители отнеслись к короткому полету претендента с небывалым восторгом. Но ну, не знаю, по мне, так пошел довольно низко, не раскрылся при приземлении, В конце вроде бы даже вообще сознание потерял. Короче, за технику шесть, за артистизм семь. Оставшаяся пятерка все поняла без лишних слов. Бабичев и вовсе сел по-турецки, равнодушно глядя на негодующих зрителей. Правильно, нельзя идти на поводу тех, чье мнение для тебя не так важно. К тому же вскоре Лиза поднесла свисток к губам, и каждая команда пополнилась человеком, за исключением стороны, с которой пришел коротышка. Пацан, выбравшийся из лабиринта, с недоумением искал своего капитана, пока зрители не объяснили ему, что рассчитывать придется исключительно на себя. Вот теперь все стало гораздо интереснее. Прибывших в довольно короткий срок ввели в курс дела. Хотя и так все было предельно понятно. Вот груша, которую нельзя скушать. Вот кярд, с первым взрослым разрядом по боксу, который эту грушу охраняет. Тихой сапой к руке двинулся извольский. Явно в кольчуге Гиди и еще укрепленный чем-то поддерживающим его сокомандником. Глупо, на мой взгляд. Он же видел, что сейчас произошло. На что надеяться? Благо, племенник министра меня не разочаровал. Группа поддержки в количестве единственного мага кастовала заклинание пятого ранга заслон с довольно крутым эффектом. Около минуты на расстоянии метров трех к тебе приблизиться никто не сможет. В лице его не проходили. Более того, даже настоятельно рекомендовали не использовать по вполне понятной причине. Заклинание входило в редкую группу изводимых, по-другому чересчур энергозатратных. Зазеваешься чуть-чуть, не успеешь разрушить форму, и оно вычерпает тебя до дна, а потом лежи месяцы в коме, в надежде на скорейшее выздоровление. Конкретно заслон можно было использовать около минуты. Видимо, за такой короткий промежуток люди чести рассчитывали решить все свои проблемы. И надо сказать, я даже поверил, что это вполне осуществимо. Кьярд дыхнул огнем, но Иги, гида, пусть и не без труда, справилась. Попытался приблизиться, чтобы показать мастерство владения копытным боем, как в дело вступил за слон. По мне, тут и кольчуга лишней оказалась. Васька был зол, Васька был растерян, что меня даже немного позабавило, по делам. Нельзя все время быть уверенным в своей непобедимости. Каждый новый шаг из Вольского толпа встречала громкими криками. Более того, я сам стал желать победы племяннику министра. А что, не все же Бабичеву выигрывать? Правда, тут сработала старая поговорка, которую можно было перефразировать следующим образом. «Вспомнишь родственника Максутова, вот и оно». Бабичев вместе с прибывшим Зубаревым, сыном того самого опального генерала, Скастовали каждый по заклинанию. Первое я опознал по форме. Проклятие. А второму уже догадался, когда помощник вольского схватился за глаза. Слепота. Подло? Еще как. Но, как известно, все, что не запрещено, разрешено. Никто не говорил, что нельзя воздействовать на соперников. Как только помощника вывели из строя, практически сразу покончили с самим Извольским. Ярд почувствовал изменения магической структуры в воздухе. И подскочил к надвигающемуся человеку. Все, что успел сделать претендент, выковать форму Баклера. Да и то не полностью. Но кусочка щита хватило, чтобы не отправиться в нокаут. Извольский своим могучим телом сделал новый проход в лабиринте. Правда, судя по негромкой ругани, все же остался в сознании. Черным пятном мелькнула одежда лекаря, уже бросившейся к раненому. Значит, за него можно не переживать. Как и за коротышку. Если бы его жизни что-то угрожало, Варвар Кузьминишна никогда бы его не бросила. Оставшиеся три команды, одиночку и временно слепого я в расчет не брал, намек поняли. И даже не предприняли попыток прорваться к руке. Никто не хотел таскать каштаны из огня, понимая, что потом эти каштаны у тебя же и отберут. А Бабичев ждал. Я даже знал, чего именно. Поэтому, когда раздалась триль свистка, Он ехидно улыбнулся, словно предвкушая что-то интересное. Напряжение, накопившееся в воздухе, можно было резать ножом. Ревели зрители, не в силах больше сдерживаться. Тяжело дыша, как самая обычная сторожевая собака, пытался проверить прочность цепи к ярд. И лишь претенденты неподвижными статуями замерли у выхода из лабиринта. Казалось, если кто-то из них сейчас шевельнется, на него обрушится само небо. Спокоен был лишь Костя Бабичев. В какой-то мере я даже восхитился его расчетливостью и хитростью. Сейчас лицеист напоминал хорошего футболиста на поле. Не самого лучшего, но знающего, что делать, с арсеналом умений, которыми он обладает. Блин, да Бабичев напоминал меня. Константин дождался подкрепления и стал говорить, быстро, четко, не сводя взгляда с Васьки. Остальных претендентов для Бабичева не существовало. И что сказать, у него имелись все основания так считать. За основу была взята тактика Извольского. Вперед идет один маг, который накрывается и гидой, кольчугой, и баклером. За слоном его накрывается командник. Все правильно, зачем менять то, что и так хорошо работает? Только было одно «но». Этим «но» стал Бабичев, который остался возле лабиринта, а не рванул за рукой. Отправил здоровенного Зубарева, потому что знал, как станут действовать другие. И, собственно, претенденты не разочаровали. Как только команды поняли, что Константин Максимович вместе со своими подельниками как никогда близок к изъятию руки, так обрушили на группу поддержки всю огневую мощь, правда, без особого эффекта. Бабичев укрыл за собой один работающего за слоном, а на себя накинул гиду и панцирь. Сквозь них не прошел ни громовой шаг, ни вспышка, ни баллиста, ни даже слабая попытка вспышки мечей, на которую сподобился один из магов мне скоро зейфорд грамоту выдаст за организацию практической подготовки его лицеистов попытка заклинания четвертого ранга не кисло бабичев стоял чуть наклонив голову и с легкой улыбкой смотрел на затухающие попытки противников причинить ему бред а зубарев тем временем без всякого труда добрался до руки взял ее и поднял над собой под оглушительный рев зрителей М да Еще недавно все так ненавидели сынов Отечества, а теперь восхищаются. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Видимо, обратный путь занимает тоже не так много времени. Но все закончилось. Лиза поднесла свисток к губам, и заклинания перестали расцветать над площадью лабиринта. Зубарев чуть ли не бегом вернулся к своим, с опаской поглядывая на Кярда. «Поздравляем сынов Отечества с третьей победой подряд», объявила Дмитриева. Еще одна, и они навсегда заберут трофей рев, буря оваций, топот ног. Я взглядом нашел тетю и не смог сдержать улыбку. Она засунула два пальца в рот и по-хулигански свистнула, тут же став отбивать ладони в аплодисментах. Вот тебе и весь аристократизм. С другой стороны, я ее понимаю. В этот раз представление вышло довольно неплохим. Лиза, вот деньги. Отдашь Бабичу. Протянул я купюру Дмитриевой. Я к ярду. По пути встретилась обеспокоенная Варвара Кузьминишна. «Что там с ранеными?» «У Извольского легкое сотрясение», — ответила сестра милосердия. «У Никзорова перелом трех ребер». «А, Никзоров, видимо, это тот самый коротышка». «Могло быть и хуже», — философски заметил я. Варвара Кузьминишна осуждающе посмотрела на меня. «Ну да, извините, цинично». «Николай, заедете на днях в госпиталь?» — сказала она. «Надо поговорить по поводу вашей лады». «Не моей, а Илариона», — поправил я ее. «Я эту ладу в глаза не видел. Но спасибо, заеду». Гонорар, как всегда, почтой на адрес секретариата госпиталя, верно? изменишь Кузьминишна согласно кивнула. «Сказать по правде, я бы с удовольствием с ней поболтал. Мне даже казалось, что и она сегодня была настроена на диалог. Но вокруг ярда на почтительном расстоянии уже собрались простолюдины и протопопов». Еще раз благодарю вас, Варвар Кузьминишна. Простите, но мне нужно идти. Я подумал и почему-то добавил еще одно слово. Честно. Конечно, идите, Николай. И можно просто Варя. К Ваське я бежал будто не косая из земли. И даже злость Кьярда, оставшегося недовольным, то ли собой, то ли тем, как с ним обошлись гадкие маги, не смогла испортить мне настроение. После коротких манипуляций с цепью Ваську освободили. Я вскочил на него, крикнув на ходу Макару. «Тетя, скажи, чтобы подождала меня». А к Ярду даже говорить ничего не пришлось. Под взглядом десятков восхищенных глаз мы взмыли в воздух, проносясь над заводом. Конечно, это было даже лишним. Да Миши Хромова тут ехать совсем ничего. Но Васька заслужил небольшое поощрение. Да и мне хотелось чего-то необъяснимого. Душа рвалась в небеса. День, который казался тяжелым и рутинным, внезапно стал приятным и теплым. Не портил его даже хлесткий ветер и легкий морозец. Правда, я забыл об одном важном обстоятельстве. Этот день еще не закончился.